Глава восьмая В среду утром Гвендолин отправилась в деревню за драконьей кровью. Настроение у нее было прекрасное. К вечеру в замке ожидали гостей и готовили торжественный ужин. Мур догадался, что об этом помалкивали, чтобы помешать Гвендолин по-своему встретить гостей. Однако в среду утром пришлось оповестить и ее, поскольку у детей была своя программа в тот вечер. Предполагалось, что ребята поужинают в игровой комнате и не будут вертеться под ногами у взрослых. То, я не буду вертеться под ногами», со скрытым торжеством пообещала Гвендолин. «Но это мало что изменит». Всю дорогу она презрительно фыркала. Когда они с Муром добрались до деревни, он пожалел о том, что пошел с Гвендолин. Местные жители шарахались от нее. Матери прятали младенцев и загоняли домой детей постарше. Впрочем, Гвендолин это немало не смущало. Ее интересовал только мистер Баслом, а вернее, драконья кровь. Лавочник Муру совсем не нравился, как не нравился ему и затхлый запашок, исходивший от ящиков с чучелами. Поэтому Мур не пошел сестрой, а решил заглянуть в почтово-кондитерскую лавку, чтобы отправить миссис Шарп открытку. К Муру отнеслись довольно прохладно, хотя... Он истратил на конфеты почти два шиллинга, а в соседней булочной ему оказали по-настоящему ледяной прием. Когда же он, наконец, вышел со своими свертками на улицу, мамаши снова бросились прятать детей. Муру стало так стыдно, что он помчался обратно в замок, не дожидаясь Гвендерин. Он понуро бродил по саду, поедая и риски, и булочки, и мечтая о том, как хорошо было бы вновь вернуться к миссис Шарп. Время от времени то здесь, то там мелькала Гвендолин. Порой она куда-то бежала, порой возилась под деревом, старательно что-то готовя. Муру не хотелось приближаться к ней. «Если бы они снова вернулись к миссис Шарп», — думал он, «Гвендолин был бы незачем так изощряться. Жаль, что его сестра такая сильная и целеустремленная ведьма». Мур попытался представить Гвендолин без ее волшебных штучек. Но у него ничего не вышло. Тогда она просто не была бы Гвенделин. Между тем в замке что-то изменилось. В тишине непрерывно слышались какие-то негромкие звуки. Видимо, вечеру придавалось большое значение, и готовились к нему вовсю. Заморив червячка, Мур забежал в комнату Гвенделин и прильнул к окну, чтобы поглазеть, как гости проходят по аллее. Они приезжали в экипажах, и на больших дорогих машинах. В один великолепный экипаж были впряжены шесть белых лошадей. Уж не король ли к ним пожаловал? «Тем лучше», — пробормотала Гвендолин. Она восседала на ковре посреди комнаты, расстелив перед собой лист бумаги. На одном конце листа стоял котел с каким-то зельем, а на другом шевелилась, поддергивалась или просто валялась всякая отвратительная всячина. Две лягушки, дождевой червяк, несколько уховерток, черный жук, паук и маленькая кучка костей. Живые твари были околдованы, а потому не расползались по ковру. Как только Мур подтвердил, что приток гостей прекратился, Гвендалин принялась помешивать в котле. Окачиваясь из стороны в сторону и тряся распущенными волосами, она бормотала непонятные слова сливавшиеся в гулкое завывание мур смотрел на извивающихся подпрыгивающих тварей надеясь что сестра не собирается бросать в котел и их тут Гвендолин откинулась назад и воскликнула сейчас она щелкнула пальцами над котлом мессиво загорелась само собой и запылала голубыми огоньками получилось Возбужденно крикнула Гвендолин. Она выхватила откуда-то из-за спины небольшой пакетик и развернула его. «А теперь добавим драконьей крови!» Взяв щепотку темно-коричневого порошка, она высыпала его в котел. Послышалось шипение, и в воздухе пахнуло горелым. Затем языки пламени взвелись примерно на фут, отливая зеленью и пурпуром и озаряя всю комнату пляшущим огнем. Зеленые и пурпурные отблески падали на лицо Гвендалин. Она раскачивалась и протяжно выла, выпивая целые гирлянды непонятных слов. Затем, не прекращая завывать, она наклонилась к листу бумаги на ковре и дотронулась до паука. Тот немедленно начал расти. Он рос, рос и рос, и рос, пока не превратился в пятифутовое чудовище, жирную лепешку с пары крошечных глазок, висящую, как гамак, на восьми мохнатых лапах, густо покрытых волосами. Гвенделин ткнула указательным пальцем в сторону двери, и та распахнула сама собой, к полному восторгу девочки. Гигантский паук беззвучно заковылял к выходу, покачиваясь на согнутых мохнатых ногах. Он поджал их под себя, чтобы протиснуться в дверь, а затем пополз по коридору. Гвендолин дотрагивалась до всех тварей по очереди. Уховертки неуклюже топтались на месте, похожие на рыжих коров с переливчатыми боками и блестящими рогами. Лягушки достигли человеческих размеров и пошлепали к выходу на гигантских задних лапах. Их передние лапы болтались, как горил. Сестрая кожа поддрагивала, опоры на ней открывались и закрывались. В забу у них что-то прикатывалось Черный жук пополз на ветвистых лапах, и огромная черная глыба его тело с трудом пролезла в дверь. Потрясенный Мур проводил глазами длинную молчаливую процессию, которая ползла по сияющему зеленому коридору. Куда это они направляются? Еле слышно прошептал Мур. В столовую? Куда же еще? Сомневаюсь, что гостям понравится ужин. Гвендолин схватила кость и с силой ударила ею о пол. Затем выпустила кость из рук. Это повисло в воздухе. Послышалось легкое постукивание, и откуда ни возьмись появились другие кости, которые принялись сами с собой соединяться друг с другом. Хотел издавал утробные звуки. Над ним по-прежнему вздымались зеленые и пурпурные языки пламени. Наконец явился череп, и вот рядом с огнем заколыхался целый скелет. Довольная Гвенделин улыбнулась и взяла еще одну кость. Надо сказать, что заколдованные кости имеют свойство помнить, кому они в свое время принадлежали. Скелет вздохнул и пропел бесплотным, но мелодичным голосом. Бедная Сара Джейн. Я, бедная Сара Джейн, оставьте меня в покое. Гвендлин нетерпеливо указала скелету на дверь. Он послушно поплыл, гремя костями и вздыхая, а за ним и второй скелет, завывающий Боб, помощник садовника. Честное слово, я не виноват. За этой парочкой последовали еще три скелета и каждый из них печально и мелодично пел о своей судьбе. Все пятеро отправились вслед за черным жуком. Из коридора доносилось «Сара Джейн, я не виноват, а я когда-то был герцогом бекингемским». Не обращая внимания на их стоны, Гвендолин занялась дождевым червем. Он тоже рос, пока не превратился в гигантскую штуковину наподобие морского змея. Мура едва не стошнила. Голая розовая плоть червя была покрыта чем-то вроде свиной щетины. Кольца вокруг его тела напоминали морщинки на костяшках пальцев. Огромная слепая башка чудища дергалась то в одну сторону, то в другую, пока Гвендолин не направила его к двери. Он неспешно пополз след за скелетами, то сворачиваясь в кольца, то разворачиваясь. Гвендолин проводила свои создания критическим взглядом. «Неплохо», — промолвила она. «И все-таки нужен последний штрих». Она с великой осторожностью бросила в огонь еще одну щепотку драконьей крови. Пламя зашипело, стало ярче, гуще, желтее. Гвендолин завыла, взмахивая руками. В дрожащем воздухе над котлом наметилось какое-то движение. Из ничего возникла булькающая белая масса, которая постепенно превратилась в жалкое согбенное существо с большой головой. За ним набухали и твердели три не менее отвратительных создания. Когда первая тварь плюхнулась на ковер, Гвендолин удовлетворенно хихикнула. Мур удивился, увидев, какое злое у сестры лицо. «Ой, не надо!» — пискнул он. Три других существа тоже свалились на ковер, и в одном из них Мур узнал привидение, появлявшееся недавно в окне столовой. Первое создание напоминало младенца, слишком маленького, чтобы ходить. Правда, оно все же ходила, и его большая голова уродливо болталась. Второе существо оказалось калекой, таким безобразным и скрюченным, что на его ковыляние невозможно было смотреть. Третье привидение из окна выглядело жалким, морщинистым и неопрятным. И, наконец, про четвертую тварь можно было сказать только одно — белое в голубую полоску. При виде этих отвратительных и убогих уродцев Мур задрожал всем телом. «Пожалуйста, пусть они уйдут!» — умоляющий крикнул он. Гвендолин засмеялась и приказала новым созданиям следовать за их предшественниками. Не смея слушаться, они вяло потянулись к двери. Но не успели они покинуть комнату, как через порог шагнул Крестоманси в сопровождении мистера Сондерса. Волшебник и учитель пригнали назад целую кучу костей и дохлых мелких тварей, которые шлепнулись на ковер и были раздавлены длинными блестящими туфлями крестомансий. Привидения заколебались, а затем вернулись к горящему котлу и исчезли. Огонь пропал вместе с ними, и вот уже не осталось ничего, кроме плотного, пахучего черного дыма. Гвендолин сквозь дым уставился на крестоманси и мистера Сондерса. Хозяин замка был великолепен в синем бархате с кружевными манжетами и жабо. Мистер Сондерс, по-видимому, пытался подыскать костюм с рукавами и брюками необходимой длины, но ему это удалось лишь отчасти. Один из его дорогих кожаных ботинок был расшнурован, а костлявые кисти изрядно торчали из рукавов. Учитель медленно наматывал на правое запястье какую-то невидимую нить. И мистер Сондерс и Кристоманси смотрели на Гвендолин с исключительной суровостью. А ведь тебя предупреждали, прокурорским тоном произнес Кристоманси. Начинай, Майкл. Учитель снял невидимый моток с руки и положил в карман. Спасибо, сказал он хозяину замка. У меня уже неделю руки чешутся. Он шагнул к Гвендолин. Его пиджак, как обычно, пузырился, рванул ее за руку, подтащил к стулу и, усевшись на него, перекинул девочку через колено. Вооружившись расшнурованным ботинком, он начал, что есть силы колотить ее. Пока мистер Сондерс порол Гвендолин, попящую, извивающуюся и брыкающуюся, Крестоманси приблизился к Муру и надавал ему пощечин, подвес каждой стороны. Мур ошалело уставился на Крестоманси, но тот легким шлепком привел его в чувство. «За что?» — негодующе воскликнул Мур, держась за отчаянно звенящую голову. «Я ведь ничего не сделал!» «Вот за это я и ударил тебя», — ответил Крестоманси. «Ты даже не попытался ее остановить». Пока Мур всхлипывал из-за несправедливости наказания, волшебник повернулся к мистеру Сондерсу. Я думаю, Майкл, этого достаточно. Мистер Сондерс подчинился с явным сожалением. Гвенделин сползла на пол, хныча от боли и крича о нанесенном ей оскорблении. «Прекрати», — потребовал Кристоманси. «Встань и веди себя прилично». Гвендолин с видом побитой собаки поднялась с пола, и волшебник продолжил. «Эту порку ты заслужила». К тому же, как ты, вероятно, уже поняла, Майкл отобрал у тебя твои чары. Ты больше не ведьма. В будущем ты не сможешь сотворить ни единого заклинания, если только не докажешь нам, что у тебя хорошее намерение. Это ясно. А теперь иди спать. И ради всего святого постарайся обдумать свое поведение». Он кивнул мистеру Сондерсу, и оба вышли. Причем учитель подпрыгивал надевая на ходу свой башмак. отпрыгивая он ненароком размазывал по полу остатки дохлых тварей. Гвендолин закрыла лицо руками и яростно затопала по ковру. «Свиньи! Скоты! Как они смеют! Да я им теперь такое устрою! Мало не покажется!» «Но без волшебства ты ничего не сможешь сделать», — возразил Мур. «Мистер Сондерс что-то намотал на руку. Наверное, твои чары». Уходи! Закричала на него сестра. «Оставь меня в покое! Ты ничуть не лучше всех остальных!» Мур пошел к себе, а Гвендолин все кричала, топая ногами и всхлипывая. «Я отомщу! Вы еще увидите!» Неудивительно, что этой ночью Муру снились кошмары. Ужасные сны, полные гигантских уховерток и осклизлых пористых лягушек. Мальчик ворочился, как в бреду, покрывался испаренный и стонал. Среди ночи он проснулся, мокрый, ослабевший и даже похудевший, как это обычно бывает после тяжелой болезни или дурного сна. Чувствуя себя абсолютно разбитым, Мур некоторое время полежал с открытыми глазами, а потом ему стало лучше, и он снова заснул. Когда Мур проснулся, опять было уже светло. Он прислушался к снежной тишине замка и внезапно понял, что Гвендолин опять что-то натворила. Он не знал, откуда такая уверенность. Возможно, он просто вообразил это. Ведь если мистер Сондерс действительно отобрал у его сестры волшебный дар, то она больше ничего не могла натворить. Однако Мур был уверен, она опять что-то устроила. Он вскочил и выглянул на улицу поочередно изо всех окон. Ничего особенного. Кроны кедров нависали над лужайкой. На склонах холма цвели сады. День принимал ванну из солнца и тумана, и ни единого следующего не отпечаталось на серебристо-зеленой траве. И все же Мур был уверен. Что-то произошло. Он быстро оделся и помчался вниз по лестнице, чтобы скорее узнать у Гвендолин, Что она опять учинила? Открыв дверь ее комнаты, он почувствовал сладкий и тяжелый запах волшебства с явственной примесью Гарри. Впрочем, запах, скорее всего, не выветрился с прошлого вечера. В комнате было прибрано. Останки тварей и обгоревший котел исчезли, только коробка Гвендолин оказалась не на месте. Раньше она лежала в расписном шкафу а теперь стояла возле кровати наполовину открытая. Его сестра спала, свернувшись калачиком и с головой накрывшись голубым бархатным покрывалом. Чтобы не разбудить ее, Мур с величайшей осторожностью закрыл за собой дверь. Но она все равно услышала, тут же села на кровати и уставилась на него. Мур понял, если что и случилось, то с самой Гвендолин. Во-первых, ночную рубашку она надела задом наперед, и ленточки, которые обычно завязывались сзади, сейчас болтались спереди. Во-вторых, Гвендолин как-то странно смотрела на него. Она казалась изумленной и даже испуганной. «Ты кто?» — спросила она. «Я Мур. А кто же еще?» «Мур. Какое-то кошачье имя. Но кто ты?» «Возможно, — подумал Мур». Утрачивая волшебный дар, ведьмы теряют и память. Надо быть с ней терпеливым. «Я твой брат, Эрик», — спокойно произнес он и подошел поближе. «Но обычно ты зовешь меня Муром». «Мой брат?» — переспросила девочка в величайшем изумлении. «Что ж, это совсем неплохо. Я всегда мечтала о брате. К тому же теперь я точно знаю, что не сплю. В ванной было очень холодно. Да когда я щиплю себя, мне больно. Тогда, может, расскажешь мне, где я? Это что-то вроде приюта?» Мур пристально взглянул на нее. Он заподозрил, что с памятью у девочки все в порядке, а вот с манерой говорить и внешностью она стала тоньше, чем раньше. Лицо вроде бы осталось таким же хорошеньким, с красивыми голубыми глазами и все-таки стало другим. Золотистые волосы, раскинутые по плечам, оказались на целый дюйм длиннее, чем прошлым вечером. «Ты не Гвендолин?» — выдохнул Мур. «Надеюсь, что нет», — ответила девочка. «Какое жуткое имя!» «Я Дженнет Чант».